ЗАКЛЮЧЕНИЕ Нередко катализатором возврата атеиста к нормальной жизни служат сильные потрясения, потеря близкого человека, неизлечимая болезнь, страх смерти. Тогда человек невольно задумывается о смысле бытия и способен внять голосу сердца, отказавшись от атеизма. Но что происходит с атеистом, если в его жизни не совершается чудо возрождения к вере в Бога. Одни продолжают волочить существование беззаботной и неосмысленной жизнью, не заглядывая далеко вперед и не терзая себя рассуждениями о высоком. Другие все же задумываются о смысле бытия. И для атеистов это не самая легкая тема для размышлений, ибо Бога нет, все дозволено, но все бессмысленно. Неверие в загробную жизнь не дает атеистам ни малейшего шанса обрести смысл существования. Действительно, зачем жить, если потом ничего, совсем ничего? Религии бывают разные. С точки зрения лояльности к человеку, религии можно разделить на хорошие и плохие. Хорошие религии дают человеку надежду. Утешение и смысл жизни. Плохие религии ведут человека дорогой беспросветности, отчаяния и ощущения бессмысленности существования. Атеизм – это плохая религия.